В комнату вошел крепкий, румяный молодец, очень бедно, но опрятно одетый. Он и вправду приходился Порфирию Петровичу каким-то дальним родственником, И оба находились в приятельских отношениях, хоть виделись нечасто. Этого у надворный советник вчера и поминал, когда впервые прозвучало имя Раскольникова. Дело в том, что Разумихин, как и Раскольников, учился в юридическом факультете. Был примерно тех же лет, а главное — почти наверняка вращался в том же кругу полуголодных студиозусов, ибо по недостатку средств тоже временно вышел из университета, по его выражению «подгрести пиастров». Дмитрий Прокофьевич был весьма славный молодой человек, рано оставшийся без родителей и пробивавшийся в жизнь собственными усилиями. Помощи от родных он решительно не принимал, хотя жил почти в нищете, перебивался с хлеба на квас, зарабатывая копеечными уроками и переводами. За такое кредо Парфирий молодого человека уважал, ценил в нем ум и отзывчивость, потому и послал к нему посыльного с записочкой. «Здорово, — Здорово-здорово! — кромко со смехом закричал Разумихин с порога. — Ишь, сатрап! С полицией вызывать придумал! Поэтап, что ли, сошлешь? — Следовало бы! — засмеялся и надворный советник. — Такого небритого-то! Обнялись! Разумихин и вправду второй день не брился, так что лицо его все поросло густой черной щетиной. Он из принципа не оказывал внешним красивостям никакого уважения, при всяком удобном и неудобном случае доказывая, что порядочного человека видно по взгляду и повадкам, а помады да куафюры выдуманы прохиндеями, которым надо свое нутро поавантажней прикрыть. Дмитрий и сейчас немедленно высказался в том же смысле, на что Парфирий Петрович с улыбкой молвил. — поглядим поглядимся. поглядимся. — Вот встретишь какую-нибудь такую, — он показал жестом, — всю воздушную, и во взоре, тут и побреешься, и приоденешься, да еще, пожалуй, волосы бриллиантином намажешь. — Вот, — показал Разумихин крепчайший кулак, в котором большой палец был просунут между средним и указательным. — Не дождутся. Я человек, а не павлин. Он с подчеркнутым интересом оглядел кок и платье на Александра Григорьевича. Так что тот покраснел, а Порфирий Петрович захихикал. — Это мой помощник, Александр Григорьевич Заметов. За работой засиделись. Ты его полюби. Он человек отменно хороший, хоть и щеголь. — Ну, коль хороший, то не беда, если щеголь. Как там, у Пушкина твоего? — Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. — Разумихин представился Дмитрий, крепко сжимая письмоводителю руку и обратился к родственнику. — Ну, говори, зачем вызвал? Я тебя, сухаря, знаю. Видно, неспроста. Он уселся на край стола и приготовился слушать. При всей громогласности человек это был очень и очень неглупый, в мгновение ока переходивший от болтовни к делу. — Скажи, Кмитя, известен ли тебе по факультету некий Родион Романович Раскольников? не стал ходить вокруг да около пристав. Получил ответ, известен и не только по факультету, ибо прежде приятельствовали и даже соседствовали. — Я ведь тут комнатенку снимал, чуть не год, — пояснил Разумихин. — Теперь вот в Васильевском острове поселился. Для приятельства далековато, да и не больно похоморадствуешь с Раскольниковым. Нелюдимый он. А на что тебе, Родька? — Такс, ничего особенного, — увернулся Парфирий Петрович. «Стал быть, приятельствовали!» «Вот и навестил бы товарищ, проведал!» Дмитрий нахмурился. Как уже говорилось, он был весьма неглуп. «Э-э, постой, постой! У вас тут убийство было. Весь город, говорит, старую жабу Шелудякову прибили. Ты поди расследуешь? Ведь в Казанской пристав следственных дел. Уж не в этой или связи? Раскольников-то тебе зачем?» И опять надворный советник оставил вопрос без ответа. Еще и сам спросил. — Эк ты, про все знаешь. Откуда? — Как откуда? — Говорю тебе, чуть не год у вас тут жил. Сам к Алене Ивановне проценщице не расхаживал. — Пройдошистая была тварь, чтоб ею черви отравились. Ты не Юли Порфирий. Зачем тебе надо, чтоб я сходил к Раскольникову? Но пристав уже придумал, как вывернуться. — Интересуюсь. Статейку он напечатал, в периодической речи занятнейшую. Не читал? кого На досуге. Он сунул родственнику газету, в которую Разумихин немедленно с любопытством уткнулся. — Хочу познакомиться с молодым человеком столь оригинальных мыслей. К тому же мне говорили, он болен и совсем без средств. Ты, как его товарищ, даже и обязан. Болен! — Болен! — скинул голову Разумихин, перебив Порфирий Петрович. — Что ж ты сразу не сказал? — Он гордый, Родька. Подохнет, а помощи не попросит. Ладно, зайду. — Только не нынче, — попросил пристав. — Поздно уже. — Конечно, не нынче. Что ему с моей визитацией, Калеон Болин? Я завтра к нему доктора приведу. — Около полудня. А после милости прошу привести ко мне. -с. Если будет в состоянии. Охотно познакомлюсь. — Да, завтра непременно навещу с доктором, — тряхнул головой Разумихин. Есть у меня один малый, он денег со студентов не берет. Сказал, и вскоре после того ушел. Ибо всегда говорил, что подолгу рассиживать, до да рассосоливать только время попусту терять. И что через эту глупую привычку Россия от всего цивилизованного мира на сто лет отстала. Кипучей энергией был человек. Проводив родственника любовным взглядом, надворный советник сказал. Эх, побольше бы нам таких, люблю его и без малейшего перехода все в том же умиленном тоне продолжил. «Верно, мы с вами давеча рассудили, что студенту железных нервов иметь не полагается. Того лишь не учлись, что именно в нервных субъектах больше всего дерзости и встречается. Вот хочу Лермонтова. Я вам сейчас зачту». Он порылся в коробке с книгами и достал оттуда зачитанный томик. Про Печорина. «Где же это с...» «А, вот».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 — Такого или другого, а только надо его брать, пока он еще кого-нибудь не убил, — отрезал Александр Григорьевич. — Ну, возьмем. — И что-с? — Через неделю-другую за неимением доказательств отпустим. Он еще больше в своей силе уверится, что он необыкновенный, а мы все пред ним лилипуты. — Мы его психологией возьмем-с. Я ведь неспроста просил Митю к нему именно что около полудня заглянуть. У меня расчетец один имеется на Митю. А еще более, дружок, на вас. И хоть в комнате кроме них никого не было, наклонился к Александру Григорьевичу и перешел на шепот.